Совещание прошло быстро. «Слишком уж много», — говорила против обвиняемого. Краем уха Алексей слышал, как шелестят мантии вернувшихся. Судья развернула приговор и начала громко зачитывать. Врач не слушал ее. «К чему все это?» лена уже нет. Даже срок в тысячу лет для преступника не вернет ее. Согласно статье Уголовного кодекса Российской Федерации, номер 105, Сергей вжал кулаки». Господи, как теперь жить? Как? Убийство несовершеннолетней. Разбой. Сидящий рядом Коля осторожно толкнул его локтем. Слушай, мол. Подсудимый Селезнев Валентин Эдуардович приговаривается к лишению свободы сроком на 12 лет в колонии строгого режима. Приговор суда окончательный, обжалование не подлежит. Алексей громко засмеялся. Все так же, глядя в пол, — Потерпевший, соблюдайте порядок в зале суда, — строго произнесла судья. — Порядок? — поднял голову врач. — Я не вижу порядка. Я вижу только то, что моя дочь мертва, а эта тварь будет жить. — Если вы не прекратите, вас удалят из зала. — Я удалю себя сам. Сергей встал и направился к выходу, провожаемый взглядами. — Играйте в справедливость дальше без меня его никто не остановил. Он прошел по коридору странной шаркающей походкой, пересек вестибюль и вышел на улицу. На улице было по-весеннему многолюдно, суетились пешеходы, сновали машины по улице, непривычно ярко после зимних серой хмари светило солнце, воздух был полон ароматов цветущей алычи. Густая синяя была слегка прорежена тонкими нитками перистых облаков. Алексей шел по улице, тупо глядя перед собой, натыкаясь на прохожих, переставляя ноги механически, как робот. Мысли его были далеко. Внезапно привычный шум улицы разорвал визг тормозов и глухой удар. Сергеев повернулся. С пешеходного перехода несли крики боли. Темно-зеленый джип, пытаясь проскочить на красный свет, кого-то сбил, судя по вмятине на крыле и разбитой фаре, усыпавшей стеклянными осколками полосатый асфальт перехода. Из-под его колеса торчала дергающаяся нога, обутая в белый кроссовок. Сбитый надрывно кричал. Вокруг него столпились люди. — Вызовите скорую! — донесся крик. — Живее он в крови весь! Первым желанием было броситься туда, растолкать толпу. Оценить состояние пострадавшего, оказать помощь, оно вспыхнуло и угасло. «Хватит спасать!» «Хватит жалеть!» «Хватит, потому что даже Бог не скажет, заслужил ли спасаемую спасенью!» Сергей франодушно отвернулся, пошел прочь, глядя перед собой мертвыми, пустыми глазами. Ира посмотрела на суточный график и поморщилась – Повезло, нечего сказать. «Привет, Ирка! Ты с кем сегодня?» — прощебетала Люся, стряхивая капли с зонта, который несла в руки. «Зомби!» «Да, сочувствую. Ну, ладно, не дрейф. Ночь все-таки не сутки». Ира кивнула, угрюмо скользя глазами по графику. «Ночь — это тоже много. 12 часов по графику. На бригаде в темное время суток. И так не сахар да с таким доктором. Девушка побрела по коридору, машинально отвечая на приветствие персонала, снующего туда-сюда. Нет, она просила дополнительные смены, но такую в голове не укладывается. Фельдшера пятнадцатой бригады она нашла в заправочной, точнее, услышала ругань и заглянула туда. Дима был взъерошен, как в луже воробей, и орал на Машу не хуже пожарной сирены. — Мне до одного места твои инструкции. Я тебе расходку дал. Твое дело мне все выдать. — Я тебе русским языком повторяю. — Фенезепама нет, — крикнула в ответ не менее разъяренная фельдшерица заправочной. — Что тебе непонятно в слове нет? Он только для спецбригад, распоряжение заведующего. — А я чем работать буду? Мне плевать, чем ты работать будешь. Феназипам для спец заладила. Да подавись ты им, утопись ты в нем! Дима с грохтом зашвырнул ячейку сумку и так бабахнул дверцей, что сдрожали оконные стекла. К твоей маме приеду, так же ей скажу. — Да пошел ты в задницу, урод! — выкрикнула Маша. В ее голосе слышались слезы. — Любовь ее мама бензо диази пином проявляющийся в периодических и частых вызовах бригад скорой помощи было давно общеизвестно ира троропполева отпрянула от дверного проема весело дима никогда не отличался пустой скандальностью да и в данной ситуации он был явно не прав с чего это он так сорвался дневная смена повлиял переодевалась она в своей 4 бригадной комнате не желая заходить в пятнадцатую потом спустилась вниз, распихала по карманам бланки карт вызова, расходных листов, сообщений в поликлинику, обшарила салон машины для контроля целостности и наличия инвентаря. Кислорода в баллоне АН-8 было меньше одной атмосферы. Дима, злобно куривший на крыльце на осторожный вопрос о причинах отсутствия кислорода и невысказанный вопрос о причинах его непополнения к окончанию смены, Разразился такими мутюками, что Ира поспешно ориентировалась. «Напиши жалобу на меня!» — прорал ей вслед Дима, зашвыривая сигаретом газон. «Давай!» Девушка перевела дух заправочной заправочный, слушая тихие всхлипывания, расстроенной Маши за стеной. «Да что ж это за день такой сегодня был?» Началась вечерняя смена. Селектор разразился криками, погоняя бригада со станции. «Пятнадцатую не тронули!» Не потому, что вызовов не было, ее держали для амбулаторного обслуживания. 10 минут спустя в коридоре раздались громкие крики. — Эй, врачи! Давай сюда живо! Кто-то у вас главный! Слышишь меня, ты! — Врача завидавай! Кто-то забарабанил по дереву. ира поднялась с камейки. Коридор наполнился гулким мужским гомоном. Мимо дверного проема заправочной пробежали трое хорошо одетых парней, волочивших на руках четвертого. Впрочем, пробежали — это сильно сказано, потому что их ощутимо шатало при каждом шаге. Они были явно под кайфом. Ира достаточно в свое время проработала в наркологическом диспансере, чтобы этого не заметить. «В чем дело?» — раздался голос старшего врача. «Давай, давай, шустрее, доктор!» — подстегнул его все тот же наглый голос. Девушка выглянула из заправочной. Говорил высокий мужчина в темно синем кашемировом пальто, небрежно расстегнутом на груди, обнажая темно-бордовый синими полосами галстук. На безымянных пальцах волосатых рук, высовывавшихся из рукавов пальто, золотились перстни, на одном из которых сверкнул бриллиант лечи пацана давай вопросы потом задашь было видно что нине алиевне с трудом удается удержать себя в руках в ответ на такое обращение что с этим пацаном что что много бы знать постояешь Ну, шевелись врачей за завис сколько ждать вытащить его денег получить не втащите мужчина выразительно помахал кулаком в воздухе сами знаете что получите — Оля, объяви пятнадцатую, — со сдержанной ненавистью произнесла Нина Алиевна. — Бригада 15 амбулаторно, вызов срочный. Ира тропливо бросилась обратно в заправочную доставать сумку. — Что там и так понятно? — передос. И, судя по относительному спокойствию, распальцованного мужчина уже не первый. Когда она вышла обратно, по коридору шел зомби, врач Сергеев. Пять лет после смерти дочери сильно изменили его, практически до неузнаваемости. От улыбчивого красавца-врача не осталось следа. Теперь на его лице навечно, казалось, застыло выражение презрительного отвращения, которое любой, столкнувшийся с ним, мог смело адресовать к своей персоне. Щеки его втянулись, заострив скулы и нос, придавая его некогда симпатичному лицу, подобие жутковатой маски, напоминающей лицо Гиппократа, покойник. Отсюда и родилось прозвище «зомби». Единственные эмоции, которые он теперь проявлял, были негативными и очень скудными. Врачу ничего не стоило молчать всю смену, общаясь лишь на вызовах распоряжений Сергеев жил один. Дина оставила его год спустя после потери Лены, перерезав себе вены в ванной, когда он был на очередном дежурстве. Она не смогла принять случившееся. После повторных похорон он окончательно замкнулся, окружив себя незримой капсулой, пробить которой было невозможно никому. Даже Коля после трех лет попыток реабилитировать друга был вынужден признать, что друг стал бывшим. Алексей Михайлович не разговаривал даже с ним. Он вообще ни с кем не разговаривал. Было ощущение, что он уже умер душой, а тело живет по инерции. Фельдшера не любили его. За молчание, за занудство, за равнодушие и презрение, которое он излучал, не любили. Да и кто ж способен полюбить зомби? — Алексей Михайлович, у нас амбулаторный торопливо, — сказала Ира, стараясь не встречаться взглядом с поблекшими глазами, пристально смотрящими из впала глазниц. — Вижу. Бессветно сказал врач, открывая дверь в кабинет. Больной лежал на кушетке, периодически вздрагивая всем телом и нервномерно дыша. Трое стоящих рядом с ним повернулись к вошедшим. — то врач? — я... — тихо ответил Сергею. — В чём дело? — Короче, врач, слушай, сюда развяз, значил юноша кавказской внешности, засовывая руки в карманы кожаной куртки. — Это хороший пацан, его надо спасти! — — Если не спасёшь, я тебя из-под земли достану. Ира невольно вздрогнула, бросив осторожный взгляд на дверь, как на путь отступления. Но так распускала распальцованному мужчину. — Ну, чего резину тянем? Сергеев равнодушно скользнул по нему взглядом, поясчего подошёл к лежащему на кушетке. Это был молодой паренёк, довольно симпатичный, прилично одетый и на вид ухоженный. Сейчас, правда, он смотрелся не очень, демонстрируя закатившиеся вверх глаза с узкими зрачками и цианатный носогубный треугольник. — Наркоман! — так же тихо произнес врач. — Передос! Э, — Какое твое дело собачье? — тут же взвился кавказец. — Передос, шмередос, лечь давай! — Тихо да то! — осадил его мужчина с перстнями. — Не шелести! Фельдшер, стараясь не привлекать к себе внимание торопливо открыла укладку, доставая жгут, шприц, крафт-пакет с ватой флакон со спиртом. Внутренний негодуй. Диагноз ясен. Тактика тем более. Какого черта зомби тянет? Конфликт провоцирует. Кто он вам? Спросил врач, не торопясь доставать коробку с сильнодействующими препаратами, где лежала ампула налоксона. — Это важно? — резко спросил мужчина. — Это важно. Ира почувствовала, что вспотела. Да что ж он творит такое в конце концов? Еще бы паспорт попросил. Прибьют же. Распальцованный пересек амбулаторный кабинет в два шага и сильно толкнул врача в грудь. — Тогда слушая болит Херов. — Это мой сын. Мне до одного места, чем он там балуется, наркоман или кто он такой еще? Это мой сын. Его жизнь мне дороже всей вашей врачебной шушеры в белых халатах. ты поклялся эту жизнь беречь, когда клятву Гиппократа давал. И сейчас он умрет здесь, ты тоже не заживешься. Ты меня хорошо понял. Ира тревожно смотрела на обоих, держа в дрожащих руках упаковку со шприцем. Сергеев медленно кимнул, не сводя с него своих неприятных глаз. Я вас хорошо понял. Очень хорошо. А теперь я прошу вас всех выйти. Ты нам что в условии ставишь? Снова взявился до того. Да ты посоветуйте вашему другу держать рот на замке. Ровно сказал врач. Помощь вашему сыну я буду оказывать только в одном случае, если никто не будет говорить под руку. И никак иначе. Если меня начнут отвлекать, и начну нервничать. А это плохо скажется на оказание помощи вам это надо мужчина взял за предплечье покрасневшего лицом кавказского юношу одна врач сделаю как ты говоришь с огнем играешь смотри заскрипела дверь опуская посторонних иро торопливо подбежала к лежащему больному зарала рукав рубашки разыскивая вену Видно, парнишка кололся недавно, потому что лучевая и локтевая наружные вены были хорошими, четко различимы под кожей. Она торопливо затянула жгут, протерла локтевой сгиб проспиртованной ватой и повернулась к врачу. — Давайте ампулу, доктор. — Я сам, — неожиданно сказал Сергеев, — сам уколю. Против воли Ира почувствовала, как ее щеки заливает румянец гнева. Так и еще никто не оскорблял. Или этот ходячий труп считает, что раз она всего год работает, то и вены колоть не умеет? У нее вены хорошие, я могу... — Я сделаю все сам, — отчеканил врач, обжигая ее холодным, как ненварский дождь взглядом. — Сходи пока за карточкой и скажи, пусть сопроводительное ей выпишут». Выходя, Ира хлопнула дверью громче, чем собиралась. Теперь она понимала состояние Димы, наоравшего на бедную Машу. — Поработай день с таким. «Что там?» — дернул ее за рукав, торчавший в коридоре дато, не отнимая от уха руку сотовым. «Все нормально», — отрезала девушка, освобождаясь «Еще одно хамло, но ну, везет прямо сегодня». Сергеев потер лоб. Юноша с передозировкой лежал перед ним, пуская слюну синеющими губами и издавая все слабеющие единичные вздохи. «Красивый парень, наверняка и богатый» раз сидит на героине имеет такую уверенную в себя родню. Не сирота, а сын, к тому же, не чей-то там, очень влиятельного, судя по манерам человека. Несомненно, любимый и желанный ребенок в семье, которого родной отец воспринимает не как наркомана и нахлебника, а как часть себя. И жизнь его высшая ценность, какой бы гнилой она ни была. Сейчас, после инъекции налоксона, минут через пять этот раздышится, откроет глаза, обматерит спасавшего и пойдет дальше по своим делам, как ни в чем не бывало, будет продолжать свою так высоко ценимую близкими жизнь, как тот, что был пять лет назад, на этой же самой кушетке. Он и сейчас живет, Лены больше нет, и Дину тоже никто не вернет». Жизнь жены и ребенка принесена на алтарь пустой жизни наркоман Справедливо. Они что, заслужили меньшее право на жизнь, чем эта грязь, сипящая горлом сейчас перед ним? Сергеев стиснул зубы и разорвал обертку на шприц. Распечатывание карты вызова и выписывание сопроводительных листов заняло немного времени, что-то около пяти минут. Ира сгребла бумаги в кучу и понесла обратно в амбулаторный кабинет, намереваясь швырнуть их на стол и забыть про них. Раз зомби такой самостоятельный, пусть сам писаниной занимается, а она мебелью поработает, оно и лучше, меньше возни. Она прошла по коридору, оттеснив плечом столпившихся близких пациента, и открыла дверь в кабинет. На удивление, дверь на этот раз не закрепела. Сергеев сидел на стуле возле больного и держал в руках шприц. Ира открыла рот, собираясь сообщить о выписанных сопроводительных. И обмерла. Цилиндр шприца был пуст. Игла с желтой конюлей уверенно утопала наполовину длины в локтевой вене пациента, а поршень плавным скользящим движением вводил убийственный воздух в сосуд. Врач словно не видел этого. Пристально смотрел на закатившиеся глаза наркомана и что-то шептал. — Алексей Михайлович, что вы делаете? — хотела закричать Ира. — Носиклась. Она различила слова. — Умирай! — шептали сухие якубы врача. — Умирай! Умирай, гаденыш!